Эпилог. Сегодня наш дом был похож на муравейник. Кайл и Горн сбились с ног, готовя гостевые спальни для моих родителей и брата с семьей. Ола занималась комнатами для правящей читы. Берт командовал на кухне новыми помощниками и приглашенными слугами. Феликс пытался всем помочь, но выходило у него все наоборот. И то тут, то там слышались возмущенные крики. «Заберите ребенка! Кто-нибудь позовите няню!» «Феликс, не трогай!» Ричард носился по замку, пытаясь все контролировать. Я же, устав от этой суеты, подхватила на руки новорожденную дочь и вышла прогуляться. Совсем недавно мы с Ричардом стали родителями очаровательной белокурой малышки, безумно похожей на своего отца. После некоторых размышлений мы решили назвать ее милитой. Феликс сходил с ума по сестренке и старался мне во всем помогать. За это время он очень изменился, и стал совсем взрослым, настоящим помощником. Правда, любознательность по-прежнему плескалась в нем через край и чаще всего заканчивалась очередной шалостью. Но дети на то они и дети, чтобы шалить и баловаться. Несмотря на то, что Мариола закрыл дорогу в царство драконов туристам из нашего мира, мои родители получили амулет переноса и теперь могли навещать нас в любое время. Как оказалось, такие мини-порталы были у многих правителей разных миров, Они ими пользовались, когда собирались все вместе для обсуждения деловых вопросов. Да-да, представляете, даже закрытые миры на самом деле оказались не такими уж закрытыми. Но для меня главное, что мама и папа навещали нас довольно часто. Милите сегодня исполнился месяц, и Ричард решил устроить по этому поводу большой праздник. Я не понимала, зачем, ведь дочка такая маленькая. Но муж как-то неопределенно ответил, что это личная просьба Мариола, а правителю отказать никто не смеет. Если честно, не понимала, зачем нужно такое грандиозное торжество, ведь члены правящей семьи — наши друзья и могут навестить нас в любой момент. Но раз уж празднику суждено было состояться, отправила приглашение родным. Тем более я очень соскучилась по племяннику. Сынок Итана был смышленым малышом, улыбчивым и необыкновенно ласковым. Майя, Майя! Услышала я оклик Феликса. Обернувшись, увидела бегущего ко мне мальчика. Там дедушка с бабушкой приехали, и Тан, и маленький Грег. Шшш! Шикнула я, автоматически покачивая на руках закриктявшую дочь. «Мили разбудишь. Идем. Шепотом прошептал малыш. Там столько подарков привезли. Глазенки ребенка искрились любопытством, и я поняла, что он просто сгорает от нетерпения. Мой папа очень баловал внучка и всегда привозил ему много интересных подарков. Отец сказал: Без тебя ничего не трогать. Я ухмыльнулась. Ричард прекрасно знал, что если мальчик начнет сам открывать подарки, то устроит большой беспорядок, а у нас гости. Именно поэтому и послал за мной. Идем. Но сначала я загляну в свою комнату. Договорились? Мальчик кивнул и в припрыжку побежал к замку. Поднявшись в спальню, переоделась в легкое красивое праздничное платье свободного покроя, скрывающего мою фигуру. После родов я слегка поправилась, но Ричард был в восторге от того, что стратегически важные места округлились. И с грустью вздыхал, когда я заводила речь о диетах и спортивных упражнениях. Осмотрев свое отражение, подхватила на руки дочь и спустилась вниз. В столовой слуги накрыли огромный стол. Повсюду сверкал хрусталь. Лилось вино, звучала тихая музыка. Мои родители и семья Мариола сидели в гостиной. «Добрый вечер!» – поздоровалась я, улыбнувшись всем присутствующим. «Я так рада видеть вас!» «Доченька!» – мама кинулась к нам и обняла меня за плечи. «Как там наша внучка?» «Ой, какая хорошенькая малышка!» «На Ричарда похожа!» – воскликнул папа, подойдя к нам с другой стороны. Внезапно по гостиной раздался рык. Грозный, громкий и весьма собственнический. Испуганно оглядевшись, остановила свой взгляд на Андре. Наследный принц, вскочив с кресла, замер, как вкопанный, в нескольких шагах от нас. Крылья его носа трепетали, а в глазах, в его глазах я видела дракона. Испуганно вздрогнув, невольно отступила на шаг назад, пытаясь защитить свою дочь. Сразу вспомнилось мое похищение. У Ричика в то время тоже были такие же обезумевшие глаза. Но Андрей быстро взял себя в руки. Он шагнул к нам и, не обращая ни на кого внимания, уставился на малышку, а потом прошептал. «Моя Амо, только моя». Я перевела потрясенный взгляд на Мариола, который довольно улыбался. «Вы ничего не хотите мне объяснить?» «Нам объяснить», — я почувствовал на своих плечах ладони мужа. «Мариол?» «Когда я впервые увидел Майю, то мне пришло видение» и я знал, что ваша дочь станет истинной парой моему Андре, и мы породнимся». «А, а почему, почему мне не сказал?» Ричард и Элалия воскликнули одновременно. «Хотел устроить вам сюрприз». «Ну ты старый интриган», — покачал головой муж. «Устроил сюрприз, нечего сказать». А потом, переведя взгляд на наследного принца, предупредил. «Андре, дочь до совершеннолетия замуж не отдам» и если ты ее хоть пальцем тронешь...» «Прекрати угрожать», — усмехнулась я. «Себя вспомни, как ты себя вел, когда встретил меня». «Да и потом, вам нечего бояться. У женщин нашей семьи есть грозное оружие — сковородка». «Неужели ты забыл?» — напомнила моя мама. Мы все весело рассмеялись, а потом Ола пригласила нас к столу. Это был один из замечательных вечеров, которых в нашей жизни, надеюсь, будет еще немало. У меня действительно чудесная семья. И, если честно, очень жаль, что Мэри, обидевшись на Ричарда, прекратила с нами общение. Ведь она может не увидеть, как растет внук, какая замечательная у нее внучка. Хотя ей, наверное, это и не надо. Ее интересует только молодой муж. И, в принципе, она счастлива. Я рада, что моя девочка такая кроха, а уже нашла свою истинную пару. Уверена, что Андре будет для нее замечательным мужем. Мне очень хочется, чтобы когда-нибудь и малыш Феликс встретил свою избранную. Как и любая мать, я хочу для своих детей только счастья. Посмотрев на мужа, столкнулась с ним взглядом и улыбнулась. Если меня спросят, счастлива ли я, без замедления отвечу, что да. Довольно браком? Да. Люблю ли мужа? Однозначно да. А если меня спросят, что делать, если вас украл дракон, честно отвечу – брать в руку сковородку и воспитывать его по-своему. Потому что лучше мужа, чем дракон, вам не найти. Поверьте моему опыту. Конец книги. Текст читала Алиса Тверская.